Александра Ручьёва. Заводские настройки. Аудиокнига издана редакцией Елены Шубиной. Капёш. Таисия пришла на металлургический завод сразу после окончания университета. Она целенаправленно выбрала для изучения металловедение. Её старшая сестра Мария тоже училась на этой же специальности. Она легко поделилась своими старыми тетрадями с лекциями и практиками. Мария всегда помогала младшей. Правда, Таисия задумывалась о поступлении на факультет иностранных языков. Она любила немецкий, с удовольствием участвовала в городских олимпиадах, даже занимала призовые места. К сожалению, хорошо подготовиться к экзаменам не удалось. В Чебаркуле начало 80-х о репетиторах даже не слышали, да и просто опытных людей рядом не нашлось. Но Таисия уверенно шагала по выбранному пути, хоть и порой жалела, что с изучением языков не сложилось. Каждая лабораторная работа в университете пробуждала в ней азарт исследователя, а каждая пара показывала дорогу к цифрам и процессам. Конечно, конспекты сестры здорово выручали, но она и сама могла многое рассказать о любимых предметах. Таисия нетерпеливо ждала, когда же, наконец, погрузиться в реальный мир структур металлов на заводе. Не во время практики, а уже на работе, где нет смоделированных случаев и ситуаций. Устроиться до выпуска казалось идеальным, но неосуществимым решением. С неоконченным высшим брали со скрипом, да и совмещение учебы на технической специальности с работой — задача со звездочкой, она не рискнула. Таисия дождалась. Она вернулась в Чебаркуль и устроилась на тот же завод, что и Маша. Их папа помог. Работать в лаборатории вместе с сестрой проще и веселее. Рядом родное плечо невзгоды пережить легче. Заводская династия продолжилась. При этом Таисия чувствовала и ответственность тоже. Всегда же будут сравнивать со старшими, проверять, как работает, похоже ли, старается ли. Вообще к блатным отношение особое. их отца на заводе ценили и уважали. Но от дочерей неизвестно, чего ждать. Хорошо они работают или плохо. Папа же прикроет, ежели что. А люди любят чужое белье полоскать. Неважно, грязное оно или чистое. Но Таисия верила в себя и знала, у нее получится. Она готова ко всему. Кипы бумаг, горы железок, крики начальства и робкие попытки приструнить цеховиков. Рабочие дни превратились в братьев-близнецов. Таисия много раз успела пожалеть о поспешном выборе профессии. Она не предполагала, что после университета ее распределят именно на этот завод. Никто не спрашивал, отправили — работай. А тут хочешь, не хочешь — привыкнешь. Полгода сомнения мучили Таисию, пока однажды не случилось одно происшествие. 21 июля, 11.30. По сложившейся традиции перед обедом Таисия собиралась в дамскую комнату. Поправила перед зеркалом копну волос. Посетовала на свежий прыщ на носу, вздохнула и подмигнула своему отражению. И, скинув темно-синий форменный халат, направилась в коридор. Ей всегда казалось, что противный скрип двери кабинета в душной тишине слышали все коллеги в лаборатории. Но они прятались по рабочим местам или сбегали в столовую в надежде урвать что-нибудь вкусненькое. Быстрее всего улетали котлеты с подливой. Кузнецы с удовольствием обедали мясом после тяжелой работы. Таисия любила предобеденную тишину. Сегодня дневная смена, потом ночная, через день или через два. Лаборант с высшим техническим образованием или посменный инженер Таисия мечтала о стандартной пятидневке. Начальник обещал, обещал, но оставлял Таисию работать в прежнем графике. Ей неловко было доставать его вопросами. Не так много времени прошло с момента устройства на работу. Постоянные недосыпы сказывались на настроении, да и на здоровье тоже. Но кого это волновало? Гулкие шаги Таисии эхом разносились по лаборатории. До обеда оставалось полчаса, а это значило, Что на столе скоро появятся любимые тефтельки в томатном соусе с рисом. Прохлада коридора приятно обволакивала после раскаленных кабинетов. Хорошо. Думая об обеде, Таисия так ушла в себя, что ничего не замечала. Июльская жара высушила ее мысли о происходящем. В реальность Таисию вернуло одно маленькое обстоятельство. Она обнаружила, что на полу перед одной из дверей Лежал кусок металла на бумажке. Маленький железный кубик, бесхозный. Таисия медленно приблизилась, чтобы получше рассмотреть находку. На бумажке она прочла термическая обработка. Перевернула листок и сложила его, не увидев там ничего, что могло бы пролить свет хоть на что-нибудь. При том, что режимы, расписанные там, были стандартными. Сам кубик, а это был образец из стали 40Х, был покрыт тонким слоем застывшей окалины. Таисии сразу стало понятно, что он уже побывал в печи и теперь лежал возле шлифовальной комнаты. Таисия замерла. Ей очень захотелось разузнать, почему кубик здесь. Она снова медленно наклонилась к нему, словно собака, идущая по следу. «Возможно, нам его просто не донесли», — рассуждала Таисия. «Наверное, пришел человек, который не знает, куда отдавать образцы. Или кто-то из местных его положил. Если с образцом что-нибудь случится, то его посчитают утерянным, а это скандал. Запланированные испытания не проведут в срок. Придется изготавливать новые образцы и работу всю переделывать. Ой-ой!» Таисия не хотела никого подводить, ведь она работала в лаборатории всего несколько месяцев и очень дорожила своим местом. А еще боялась подвести отца. Он легко мог отчитать ее за проступок даже во взрослом возрасте. Никак не мог привыкнуть, что его младшенькая-то выросла. Первым хозяином кубика мог оказаться термист Юра. Он подготавливал образцы для испытаний, размещая их в печи, при заданной температуре. А шлифовальная комната находилась как раз по соседству с его кабинетом. Таисия схватила кубик и побежала к термисту. Она дернула за ручку двери, но та оказалась заперта. «Так у них же обед!» Таисия порывисто ударила себя ладонью по лбу. Визит в дамскую комнату отменился, и Таисия отправилась к следующему потенциальному владельцу кубика. В конце длинного коридора располагалась слесарная мастерская. Там обитали станочник Саша с напарницей Ниной. А еще туда иногда захаживал симпатичный токарь Артем из ремонтно-механического цеха Юрин Друг. А Таисия втайне мечтала как-нибудь поболтать с Артемом. Она никому об этом не говорила, даже сестре. Таисия толкнула дверь, и та открылась. В просторной мастерской всегда было пыльно и тесно, несмотря на размеры. Повсюду валялась стружка, а стеллажи вечно заваливали образцами и инструментами. Наждак, шлифовальный и фрезерный станки стояли у стены. Саша, центр этого хаоса, сосредоточенно вытачивал заготовку на токарном. На нем были бессменная темно-синяя спецовочная куртка, заставшая еще Советский Союз. Маленькая шапочка, готовая в любой момент обнять правое ухо. Венчали его образ очки с прямоугольными стеклами без оправы. «Хорошо, что Нина ушла на обед», — с облегчением подумала Таисия. Ей не хотелось, чтобы лишние люди узнали о находке. А лишние люди — это лишние разговоры. «Саш, спасай, нужна твоя помощь», — выпалила она. «О, Тася, ты чё такая растрёпанная?» Саша оторвался от работы. «Случилось что?» «Я сейчас шла по коридору, и возле двери шлифовальной комнаты нашла вот это». Таисия протянула руку с кубиком в бумажке. «Ты в курсе? Может, твое? Тебе задание на пробы не приносили?» «Нет! Давай сюда, поглядим!» Саша взял кубик, развернул бумагу и принялся читать. «Такс...» Термическая обработка, сталь, 40Х, режим... Угу, кивнул он. «М -м -м -м -м -м, ладно, заберу твой подарочек себе, а там разберемся Саша, ты чудо!» Таисия послала воздушный поцелуй и унеслась к себе в кабинет, надеясь на решение проблемы. Неужели все закончилось так быстро? 11.45. До обеда оставалось всего 15 минут. Но зыбкое чувство тревоги не покидало Таисию. Она решила позвонить в цех, который изготавливает образцы для испытаний. Они могли что-то перепутать, занести, не встретив никого из лаборантов. Производство не стоит, им некогда ждать. Таисия разволновалась. Вдруг она не права? Вдруг кубик предназначен для чего-то другого? Дрожащие пальцы потянулись к телефонному диску и набрали номер, Бригадира участка проб. Пять цифр и цех на связи. Термический. Грубо рявкнули в трубке. Любовь Петровна, вы? Это Тася из лаборатории, залепетала Таисия. Нам тут в коридор образец подбросили. Вы не заносили? Для кого? Что делать-то с ним? Привет, Тася, не узнала. Это вообще прошлая смена. Они могли, гаркнула бригадир. А какая марка? «Сталь 40Х. Погоди, в журнале посмотрю». В трубке зашуршало. «А марочки-то этой нет уж давно. Не поступала. Последний раз в январе делали». «Ладно, Любовь Петровна, разберемся. Спасибо». Она положила трубку. Таисия позвонила начальнице лаборатории. Кто, как не она, может помочь найти владельца? «Наталья Сергеевна, тут кусочек лежал в коридоре. Чей?» «Вы не в курсе?» «Не знаю», — протянула Наталья Сергеевна. «Но приду после обеда, посмотрю». Начальница никогда ничего не знала. Она бы никогда не прервала свои дела из-за просьбы нового сотрудника. Ей главное, чтобы ее не трогали лишний раз. Помогать сотрудникам? Зачем? Сами справятся. Им же хочется здесь задержаться. Наталья Сергеевна умела... только раздавать задания и проверять их выполнение. И всегда напоминала, что она главная. Таисия положила трубку, устала, откинулась на спинку кресла и накрылась халатом. Темная ткань успокаивала, сон потихоньку наступал. Усталость уговаривала остаться в кресле на весь день. Только голос разума пробивался сквозь пелену. «Никому, что ли, не нужен этот образец?» 15:40. Юра нёсся по коридору в направлении кабинета Таисии. Это новенькая перебаламутила ползавода. И чего ей на месте не сиделась. Работник года, мать ее. Он без стука ворвался в ее кабинет. «Опять дверь верещит, надо бы смазать», — подумал Юра. А Таисия-то, на его взгляд, работала горе не знала. Счастливая, наивная. Но вздрогнула от визга, открывшейся двери и подняла на него глаза. Ты что? – крикнул Юра. А что? Таисия, не понимающая, на него уставилась, испугалась, кажется. Глазенки-то забегали. Может, не надо было наседать. «Кипиш навела. Что? Это образец я положил для эксперимента, определение копежа. Таисия удивленно вскинула брови, не поняла. Чего? «Что за эксперимент такой? Что вообще за слово «капёшь»?» Никогда не слышала. Юра тяжело вздохнул и принялся объяснять незадачливой новенькой суть тщательно спланированного опыта. «Возись с новенькими потом, и бегает начальство к лаборантам и обратно, как будто своих дел нет». «Наталья Сергеевна решила, что я сантехник, понимаешь? Тоже мне кадровичка». Сказала, что в коридоре вроде течет труба, которая поверху идет, и надо проверить. Я еще удивился. Помнится, слесаря ремонтировали, начал Юра. И я решил провести эксперимент. Бумажку положил под место, где течь нашли. И. вытянулась Таисия, совсем что ли, не въезжает? Что и? Сквозняки у нас, сама знаешь, сдувала бумажку. Я нашел образец. из металлолома и прижал ее. Ничего не поняла. Бумажка, образец, эксперимент. Смысл-то в чем? Да как в чем, чтобы посмотреть, течет или нет? Появятся капли на бумажке или нет? Сплеснул руками Юра. Пора в отпуск, в гроб вгонит. Так капешь течь. Что же ты сразу не сказал? А если бы это был образец для испытаний? Потеряли и опять переделывать, напустилась Таисия на Юру. Подписал бы бумажку, что ли. Ладно, ладно, все хорошо. Юра примирительно улыбнулся, подняв ладони. Выяснили же все. Проверим завтра, ничего страшного. Мне пора. Вот-вот образцы из печки выйдут. И Юра выбежал из комнаты. Точно пора отдыхать. 17:10. Таисия устала. Суматошный тяжелый день позади. Дома ее ждала маленькая уютная комната с мягкими подушками. Столько беготни и ради чего? Ради металлолома. Вот как нормально работать в таких условиях? Смена закончилась, и это единственное, что ее радовало. Трудно новеньким. Коллеги с легкостью скидывали лишнюю работу Таисии. «Подай и принеси». Принеси и подай. Должность вроде бы обязывала, а вроде и нет. Она бы тянула поручительную телегу вечно, не случись история с образцом. Вместо бесконечных одинаковых задач — расследование. Дальше будет интереснее. Уж она-то постарается. Теперь Таисия точно знала, что больше не позволит на себе ездить. Пора уже показывать, что она все таки инженер, а не девочка на побегушках. Июльское солнце пекло нещадно. Жара стояла страшная. Люди прятались в тени деревьев. Плавился асфальт. Недолго и с ума сойти? Какая уж тут работа. Скорее бы настали выходные. Пойдёт Таисия с подружками на мелкие пески. Там мало камней на дне. Не то что на главном Чубаркульском пляже. Заходишь в воду на цыпочках, боясь напороться на острый край. Накупаются в сласть. Какая водичка... Таисия и вечером бы сходила, да только надо ужин готовить и обед на завтра. Поток размышлений резко прервали хриплым окриком. «Тася, стой, погоди!» Она, вздрогнув, обернулась. К ней спешил Валерий Александрович, электрик кузнечно-прессового цеха, сокращенно КПЦ. Таисия опасливо наблюдала за тем, как огромная пузо электрика тяжело вздымается от бега. Она побаивалась этого грубого большого мужика. Но электрик частенько приходил к Саше пить чай, потому-то Таисия и старалась поддерживать с ним общение. «Наконец-то услышала. Ну и баламутка же ты!» — хитро улыбнулся Василий Александрович. «Весь завод на уши поставила». «Никого я не ставила». Насупилась Таисия, сжавшись, опять какие-то обвинения. «Я чего звал-то? Сегодня с Саньком сидели, чаи гоняли. Прибежал Юрец. Санёк достаёт кубик и говорит. «Юр, тут вон заготовка есть. Там марка, режим написаны. Вроде надо термообрабатывать». «А Юра что?» Он схватил куб забегал. «Я сейчас пойду печки включать». И тут развернул бумажку и взревел. Он же ее для опыта какого-то положил. Не помню, правда, для какого. Что-то его там Наталья Сергеевна запрягла. С утра рассказывал, только убежал потом куда-то. Он ко мне побежал, пробормотала Тася краснея. Это ж я образец Саши принесла. Во-во! Валерий Александрович закивал. «Ох, баламутка! Пойду я, Тась, бывай!» Электрик свернул в ближайший переулок. «И что это было? Какое ему-то до нее дело?» Таисия следила за тем, как кудрявая пелена деревьев скрывает его грузную фигуру. Голова разболелась от жары и работы. Казалось, что Валерий Александрович просто растворился в зелени. «Пускай, лишь бы подальше!» Бесконечная рутина едва не приняла Таисию свои волны, закрутив в водовороте событий, когда один жаркий июльский день бросил спасательный круг. Но при этом на борту корабля памяти оставалось одно слово — «Копёж».